Петербургские вечера Пушкина До переезда в дом Муравьевой на Фонтанке Карамзины непродолжительное время жили на Захарьевской улице, и именно там Пушкин осенью 1817 года знакомится с ночной княгиней Авдотьей Голицыной. В молодости цыганка предсказала ей, что она умрет ночью, поэтому Голицына отсыпалась днем, а поздним вечером на миллионной тридцать начинала принимать гостей. Пушкин, по мнению Карамзина, был смертельно влюблен в эту пифию. А Голицына, не любившая ничего смертельного, говорила, будучи в Москве, Василию Львовичу, что племянник его всякий день бывает у нее на миллионной, что он малый придобрый и приумный. И как раз в это время, и в той самой Москве, где дядя пушкина беседовал с Пифией Голицыной, Иван Якушкин впервые вызывается убить царя. Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал «Цареубийственный кинжал». Мы уже отмечали, что у Пушкина была удивительная способность общаться с неподдельным интересом, с абсолютно разными людьми. Например, с двумя противоположными по характеру ровесниками – Каверином и Чаадаевым. Александр от всех впитывал все самое интересное и полезное. Тем не менее, будучи полярными по темпераменту и стилю поведения – Каверин и Чаадаев были достаточно близки по своим глобальным установкам. Но в этот петербургский период Пушкин будет активно общаться как с будущими декабристами, с меланхолическим Якушкиным, с нервным Каховским и со знаменитым братером эпохи, благородным Михаилом Луниным. Так и с будущим долгосрочным военным министром России Александром Чернышовым и Алексеем Орловым который в 1845 году сменит Бенкендорфа на посту начальника третьего отделения. Общался Пушкин с Александром чернышовым и Алексеем Орловым, несмотря на замечания Николая Тургенева, у всех на виду в театре. Как только в 1818 году Жуковский оседает в Санкт-Петербурге, Пушкин становится им его суббот. Тем более, что расстояние от дома, где снимал квартиру Жуковский, на углу Крюкова канала и Кашина моста, до дома, где жили Пушкины у Калинкина моста, не более полутора километров. Это одна и та же Коломна. Пушкин и Жуковский стали коломенскими братьями. На Крюковом канале Пушкин зачитывал Руслана и Людмилу. По мере написания. Мировые премьеры по субботам. И это хотя бы минимально дисциплинировало поэта в его дерзкий, анархичный петербургский период. Последние сцены поэмы Александр зачитал Великую пятницу, как напишет Жуковский на подаренном Пушкину в своем портрете. 26 марта 1820 года, но только уже в казенной квартире Василия Андреевича, во флегеле Аничкова дворца. Туда Жуковский переехал в конце 1819 года. В тот вечер, Василий Андреевич был сражен наповал гения молодого поэта, сочинившего то, что никто еще никогда с такой легкостью и органичностью не писал на этом языке. Пораженный Жуковский вскочил, почти как Сергей Львович, прочитавший в газете о создании царско-сельского лицея, и решил немедленно что-нибудь подарить молодому сверхчеловеку, только вот специальный кладовой с подарками, как у царей, у Жуковского не было. «Пушкин, хочешь вазу? Не хочешь? Может, подсвечник? Опять не хочешь? Ты справедливый, Пушкин. Колонну бы подарил, но мне ее не вырвать. Не Самсон я. О, Пушкин, я подарю тебе свой портрет и спрашивать не буду, хочешь ты его или нет? Конечно, хочешь. Сейчас надпишу победителю ученику от побежденного учителя. Так пойдет, Пушкин? Нравится?» В тот высокоторжественный день, в который он кончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820 марта 26 Великая пятница. Этот портрет будет висеть в рабочем кабинете Пушкина на мойке 12, в его последней квартире. Висит он там и сейчас. Два чтения Пушкиным своих произведений – это краеугольные события русской истории. Если учебник русской истории не содержит этих событий, то это неправильный учебник. Написав прекрасную большую поэму, Пушкин стал большим поэтом.